Ноги отплясывают, словно веретено в бабьих руках, что вихрь дернет рукой по всем струнам бандуры и тут же подпершийся в боки, несется в присядку, зальется песней, душа гуляет. Нет, прошло времечко, не увидать больше запорожцев. Да, так встретились, слово за слово.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 Солнце убралось на отдых, где-то горели вместо него красноватые полосы. По полю пестрели нивы, что праздничные плахты чернобровых молодиц. Нашего запорожца раздобар взял страшный, где-то еще другой, приплевшийся к нам гуляка, подумали уже небес ли засел у него, откуда что набралось. Истории присказки такие диковинные